Государственный и военный деятель США, генерал армии, маршал Джордж Кэтлет. Годы жизни. 31 декабря 1880, 16 октября 1959 года. Джордж Маршал родился 31 декабря 1880 года в небольшом городке Юнионтаун в штате Пенсильвания. Выбрав карьеру военного, он окончил в 1901 году военный институт в Вирджинии и получил чин младшего лейтенанта. Затем он был направлен на Филиппины, где познакомился с генералом Першингом. Встреча с Першингом сыграла большую роль в его дальнейшей судьбе. В 1916 году маршал был произведен в «Капитаны», а когда в 1917 году... Першинга с войсками направили во Францию, он взял с собой маршала, назначив его начальником оперативного отдела первой американской армии. Однажды в боях Джорджу маршалу пришлось в течение двух дней руководить боевыми действиями 600 тысяч человек и 3 тысяч полевых орудий. Он сам спланировал эту операцию по перемещению в район Аргон вверенных ему частей для начала нового наступления осенью 1918 года. Успешное завершение операции еще более подняло его в глазах командующего американскими экспедиционными силами в Европе. До конца Первой мировой войны маршал оставался штабным офицером, а после заключения мира стал помощником генерала Першинга. Под его началом он прослужил до 1924 года. За это время он достиг чина подполковника и приобрел полезные связи. Затем в 1924-1927 годах Джордж Маршалл служил на различных должностях в 15-м американском пехотном полку, находившемся в Китае. В 1927 году Маршал в чине лейтенант-полковника вернулся в США. Он получил назначение на должность начальника пехотной школы в форте Беннинг, затем служил в Национальной гвардии в Иллинойсе и в 8-м пехотном полку в Южной Каролине. В 1938 году ему присвоили звание бригадного генерала, а на следующий год, по рекомендации Гопкинса и Першинга, Рузвельт назначает его начальником штаба армии США. Маршалу всегда удавалось оставаться в стороне от политических интриг. Однако под внешней мягкостью и равнодушием скрывались железная воля и умело сдерживаемые высокомерие. Маршал безжалостно наказывал за ошибки, понижая провинившихся в должности, несмотря на звание и связи. Но если уж он ручался за офицера, на того можно было положиться в любой ситуации предполагая, что США могут быть втянуты в войну в Европе, маршал стал добиваться от Конгресса увеличения численности и улучшения технического вооружения и снабжения армии США. После эвакуации в июне 1940 года английских экспедиционных сил из Дюнкерка, во время которой они вынуждены были оставить большую часть тяжелого вооружения, Маршал, проведя ревизию наличия оружия и боеприпасов на резервных складах США, продал английскому правительству все остатки, не предусмотренные мобилизационным планом. В течение следующего месяца англичане получили новое вооружение, что в значительной мере компенсировало их потери. После объявления войны Японии, в которой привела бомбардировка Перл-Харбора, Маршал добился увеличения численности армии с 200 тысяч до 8 миллионов человек. Он также изменил структуру генерального штаба и руководства вооруженными силами. Согласно Конституции США, все вооруженные силы США находились в прямом подчинении президенту, одновременно являвшемуся верховным главнокомандующим. Но отдельные виды войск пользовались значительной самостоятельностью и не имели единого командования. Маршал провел реорганизацию генерального штаба и создал три основных подразделения, в которые вошли сухопутные силы, авиация и армейские службы. Позднее, в январе 1942 года, на основе этих подразделений был создан Объединенный комитет начальников штабов, который должен был координировать действия армии и флота. На протяжении всей войны Маршалл оставался военным советником сначала президента Рузвельта, а затем Трумена и участвовал в конференциях союзников. Он первым предложил стратегию войны на два фронта против Германии. На одной из конференций в апреле 1942 года в Лондоне Алан Брук осторожно намекнул Маршаллу о необходимости вторжения в Северную Африку. Но начальники генштабов не пришли к взаимопониманию. Более того, по возвращении в США генерал маршал выступая перед курсантами Вестпойнта, объявил о грядущем вторжении во Францию. А на переговорах с Молотовым, состоявшихся в следующем месяце, Джордж Маршал заверил советского наркома, что высадка состоится в 1942 году. Черчилль также поддержал это заявление, но в отличие от Маршалла он не собирался его выполнять. Вскоре Уинстону Черчиллю удалось склонить на свою сторону Рузвельта и американских генералов в вопросе о высадке союзников в Африке. Окончательное решение было принято после серии англоамериканских переговоров, в ходе которых маршал сражался до последнего. Он являлся автором и последовательным сторонником принципа ⁇ Европа прежде всего ⁇ Он не понимал, зачем американским солдатам воевать в Африке за французские и английские колонии, распыляя свои силы, когда требовалось либо разгромить Гитлера непосредственно в Европе, либо направить все силы на борьбу с японцами, которые в любую минуту могли вновь напасть на Гавайи и всерьез планировали высадиться в Австралии. В порыве спора он открыто сказал англичанам, почему не следует высаживаться в Африке. Основной недостаток этого плана заключается в том, что даже успешное завершение операции не заставит немцев перебросить с русского фронта ни одного солдата, танка или самолета. Он пытался доказать, что вторжение в Северную Африку – дорогостоящая и бесполезная операция. По его мнению, если данная операция все же будет проведена, вторжение в Европу в 1942 году станет невозможным и союзники не выполнят своих обязательств перед Советским Союзом. Но все было бесполезно. 24 июля 1942 года представители обеих стран приняли к исполнению план «Факел». После этого оба штаба приступили к подготовке десанта во Французскую Северную Африку, а вопрос о высадке в Европе был отложен на долгих два года. Генералу Маршалу пришлось подчиниться. Джордж Маршал неоднократно выражал желание лично командовать действующими армиями. Первоначально предполагалось, что маршал возглавит войска вторжения. Но Рузвельт заявил, что не сможет спокойно спать, если Джордж Маршал покинет Вашингтон. И что лучше всего будет, если маршал станет служить своей стране как штабной офицер и стратег высокого класса. Маршал продолжал постоянно поднимать вопрос о высадке союзников в Европе, говоря, что если это не произойдет, то США переправит свои войска на Тихий океан против японцев. В конце концов, ему пришлось примириться с полумерой, высадкой в Сицилии. Вопрос о высадке в Западной Европе окончательно решился только в мае 1943 года, на встрече в Вашингтоне, и дата вторжения была назначена на 1 мая 1944 года. Однако расхождения между Джорджем Маршалом и Черчиллем на этом не кончились. Маршал поддержал требования Эйзенхауэра высадить десант союзников на юге Франции для помощи сражающимся в Нормандии войскам, а также его позицию относительно взятия Берлина. Эйзенхауэр решил отдать столицу Третьего рейха советскому командованию, как то было прежде оговорено. Он считал целесообразным, наступать в направлении Лейпцига, где существовала опасность возникновения мощного центра сопротивления. Черчилль пытался протестовать, но Маршал встал на сторону главнокомандующего. Умирающий Рузвельт не смог ничего сделать, и Берлин стал русским. Франклин Рузвельт скончался 12 апреля, в самые критические дни, когда решалась судьба послевоенной Европы. Две недели спустя Черчилль попросил маршаллы продвинуть американские войска до Праги, чтобы город не достался Красной Армии. Тот ответил, что не считает нужным жертвовать своими солдатами ради политических целей. В 1944 году Джордж Маршал стал генералом армии, но сразу после победы ушел в отставку, рекомендовав на свое место Дуайта Изенхауэра. Здесь закончилась его военная карьера, но началась карьера политическая. В декабре 1945 года Труман назначил Маршалла своим личным представителем в Китае, где после капитуляции Японии началась гражданская война между коммунистами и националистами. В Китае продолжали оставаться как советские, так и американские войска. Миссия Маршалла как посредника в конфликте не увенчалась успехом. В 1947 году Джордж Маршалл был отозван на родину, одновременно американские войска начали покидать Китай. По возвращении в США Маршалл становится государственным секретарем в администрации Трумэна. На этом посту он разработал программу восстановления послевоенной Европы. В июне он обнародовал свой план, вошедший в историю, как план Маршалла. План предусматривал предоставление финансовой помощи всем странам европейского континента для поднятия экономики, разрушенной войной. В 1949 году Маршал подает в отставку по состоянию здоровья, но через год он получает новое назначение на должность секретаря по обороне. Последним политическим достижением Джорджа Маршала стало создание НАТО. В сентябре 1951 года Маршал снова подает в отставку и окончательно отходит от политической жизни. В 1953 году он стал первым военным, который был удостоен Нобелевской премии мира. Джордж Маршал скончался 16 октября 1959 года. Он был похоронен на Национальном Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.